Легкие деньги, порыв, чудеса, безопасное место, безумцы, безжалостные люди, каприз, хладнокровно, ничего святого, сладкий запах успеха, вердикт на опасной почве, волшебный город, благодать, настоящие гении, продюсеры, блистающий купол, мусор, идеал, формула, тайны, начинка, геморрой. Где-то около середины прошлого десятилетия, когда придуманное Питером Йорком определение слонский рейнджер» еще владело многими умами, машиной, в которой следовало появляться на людях, считался Volkswagen Golf GTI. Помню один мой друг, в котором слонского было больше, чем в одноименной площади, заметил как-то раз именно такую машину, отъезжавшей от дома, в котором он жил. Свою-то собственную он продал. Едва поняв, что она того и гляди, войдет в моду, мой друг был человеком именно такого пошиба. Пока она удалялась от нас по густолиственной Бромптон-авеню, друг мой, глядя ей вслед, сказал, «Терпеть не могу эти красные машины». «Шишки». «Вот как я их называю. Шишки?» — переспросил я. «Ну да, геморроидальные. Рано или поздно ими обзаводится каждая задница». Острота не самая тонкая и почти наверняка не оригинальная. Тем не менее она заставила меня призадуматься. Благо я и сам впервые стал на той неделе жертвой упомянутой болезни, и она не выходила у меня из головы. «Правильнее сказать, не выходила?» Из другой части, моего на редкость соразмерного тела, но вы, разумеется, поняли, о чем речь. Вследствие более чем вероятной и предсказуемой синхронности, вовлекшей Артура Кестлера в пустые попытки создать теорию совпадений, случилось так, что через две недели после этого события мой агент собрал в своем эссекском доме гостей. Человеком он был замечательным, увы, теперь Бог уже прибрал его, одним из последних обломков ушедшей эпохи. В памяти моей он неразрывно связан с облаками сигарного дыма, Бентли и Итанским галстуком. Я и сейчас словно вижу его лицо, на котором застыло выражение раздраженной совы, только что вымывшей перья и не понимающей, что ей с ними теперь делать. В последние свои годы он с маньяка норовил перевести любой разговор на геморрой. Тот вечер, сколько я помню, получился довольно чинным. Возможно, он пришелся на день святого Ведаста. День святого Ведаста, 6 февраля. В этот день много чего произошло, в том числе коронация Елизаветы II и появление на свет Рональда Рейгана. И обед завершился тем, что женщины покинули столовую, а мужчины принялись пересаживаться поближе к хозяину, стараясь припомнить, из чего, собственно, состоит ритуал после обеденного употребления портвейна. Как только удалилась последняя женщина, наш чудесный хозяин –